Письмо 71 первое приветствует Луцилия Ты упорно советуешься со мною о каждом деле Забывая, что между нами широкое море Но так как во всяком совете главное, чтобы он был своевременным Непременно случится вот что Пока мое решение до тебя дойдет Впору будет принять противоположное. Советы зависят от дел, а дела наши движутся и даже мчатся. Поэтому на каждый день нужен свой совет. Да и тон то запаздывает. Совет должен быть, как говорится, всегда под рукой. А как его найти? Я тебя научу. Едва захочешь узнать, чего следует избегать, к чему стремиться, «Смотри на высшее благо, цель всей твоей жизни. С ним должны согласовываться все твои поступки. Только тот и распоряжается всем в отдельности, у кого есть в жизни высшая цель». Живописец, даже приготовив краски, ничего не изобразит, если не знает заранее, что хочет нарисовать. В том и наш грех, что жизнь по частям обдумывают все, а целиком — никто. Стрелок, пуская стрелу, должен знать, куда метит. Тогда он может прицелиться и направить ее полет. Наши замыслы блуждают, потому что цели у них нет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра. Невозможно, чтобы случай не имел такой власти над нашей жизнью, коль скоро мы живем случаем. А бывает и так. Некоторые сами не знают, что знают что-нибудь. Как мы ищем нередко тех, кто рядом, так еще чаще мы не знаем, что высшее благо — наша цель. Совсем недалеко. Чтобы заключить... Что есть высшее благо, не нужно долгих слов и околичностей. Нужно лишь, так сказать, ткнуть в него пальцем, и еще нельзя его дробить. Да и какая надобность делить его на частицы, когда можно просто сказать «высшее благо то, что честно». Или, чтобы ты удивился еще больше, «только то и благо, что честно» а все остальные блага ложные и поддельные. Если ты убедишь себя в этом и проникнешься любовью к добродетели, потому что просто любить ее мало, тогда для тебя будет удачей и счастьем все, к чему она причастна, каково бы оно ни было на чужой взгляд. И пытка... Если ты останешься под нею спокойней твоего палача и болезнь, если не станешь проклинать судьбу и поддаваться недугу, в конце концов все, что для других зло, для тебя смягчится и обернется благом, если сам ты станешь выше этого. Пусть будет для тебя ясно одно «нет блага, кроме того, что честно». И все бедствия по праву назовутся благами, если их сделает честными добродетель. Многим кажется, что мы обещаем больше, чем совместимость с человеческим уделом, и не даром, ведь они смотрят только на плеть. Пусть обратят взгляд на душу, и придется им мерить человека мерой божества. Поднимись же, Луцилий! Лучше из людей и брось эту словесную игру, Которой философы низводят самое великое До разбора слогов и унижают, Уничтожают душу, обучая ее пустякам. Тогда сам ты станешь подобен первооткрывателям, А не учителям, по чьей вине философия Кажется невеликой, а трудной. Сократ призвавший всю философию возвратиться к людским нравам, сказал, что высшая мудрость — различать благо и зло. «Не упускай их из виду», — говорит он, «если мои слова что-нибудь для тебя значат, и ты достигнешь блаженства. И пусть ты кому-нибудь покажешься глупцом, терпи это. Пусть кто хочет бронить тебя и Ты от этого не пострадаешь, если добродетель будет с тобою. Если ты хочешь быть блаженным, быть поистине мужем добра, позволь другим презирать тебя. Этого не допустит никто, кроме тех, для кого все блага равны, ибо нет блага непричастного честности. Честность же во всех благах равна.